Ты меня никогда не прогонишь, Не отталкивают весну Ты меня и перстом не тронешь, Слишком нежно пою косну Ты меня никогда не ославишь Мое имя вода для уст Ты меня никогда не оставишь Дверь открыта, и дом твой пуст. Июль 1919 года.